Ресурсы Вера в себя есть нечто прекрасное, ибо это признак человека, сознающего свои способности. Томас Гопс Для достижения успеха у всех есть определенные ресурсы. Движение к процветанию требует немало, ресурсы бывают разные – деньги, время, активы, связи, знания – К чему-то вы уже сейчас имеете доступ, а над чем-то другим нужно работать. Например, время есть у всех, и если использовать его правильно, можно пошагово достигать промежуточные цели – получить образование, приобрести навыки и умения, добиться карьерного роста и так далее. Соответственно, если мы развиваем духовный интеллект, тратим время на духовную практику, гармонично развиваемся во всех направлениях, то даже не заметим, как нужные ресурсы у нас появятся. Но есть самый главный и важный ресурс. К нему имеют доступ практически все, но почему-то многие его не используют. В основном его используют те, кто добивается успеха. Именно этот ресурс делает человека чемпионом, выделяет из общей массы, позволяет стать победителем при отсутствии этого ресурса человек может потерять все, потому что тратит время впустую и даже не стремится к достижениям. Этот ресурс- жизненная энергия и внутреннее состояние. Вы наверное заметили, что вышедший на ринг боксер уверен в себе и испытывает душевный подъем. у него горят глаза, он победит. Если же он потеряет настрой, окажется морально не готовым к противостоянию с сильным противником, Он будет в проигрыше заранее. Когда-то, потеряв много денег, оказавшись в долгах, на грани банкротства, униженный и раздавленной, я почувствовал себя маленьким человеком. Я понял, что потерял не деньги, а часть себя, часть души. Поэтому в той ситуации я долгое время не мог прийти в себя. За что бы я ни брался, все начатые дела заканчивались одинаково, крахом, потому что я потерял главный ресурс то внутреннее состояние, которое было у меня раньше. Я открывал детскую клинику, но наладить ее работу не удавалось. Открывал гостиницу, но никто не приходил в нее. Пытался запустить типографию, но ничего не вышло. Решил создать сеть химчисток, но опять потерпел фиаско. Занимался даже сельским хозяйством, но итог был тот же. Следствием этих попыток наладить бизнес были лишь долги» которые постоянно увеличивались. Всего же у меня было 13 подобных проектов. Крах первых пяти начинаний я объяснял внешними обстоятельствами, ненадежными партнерами, некомпетентными кадрами, неблагоприятной конъюнктурой, нехваткой опыта и так далее. Но когда счет дошел до 12-13, я начал понимать, что-то здесь не так. Проблема была не в обстоятельствах, не в партнерах, не в ситуации на рынке. Она была во мне. Вот тогда я понял, что все это происходит по одной причине. Я потерял то внутреннее состояние, которое было у меня раньше, и которое помогает добиваться успеха. Даже если у вас будет миллион долларов, но не будет этого состояния, вы потеряете деньги безвозвратно. На одном из тренингов ко мне подошла девушка, которую я знал около трех лет. В момент знакомства это внутреннее состояние у нее было, а позже я понял по ее глазам, что она его потеряла. Девушка жаловалась на проблемы, которые достали, говорила, что ничего не получается, и как все это надоело. Я призвал ее не лгать ни себе, ни мне, а просто понять, что причина не в обстоятельствах, а в ней самой. Она должна вернуть то внутреннее состояние, благодаря которому раньше решала все проблемы. Другая моя ученица пережила то же, что и я. Ее фирма обслуживала нефтяные компании. Дела шли нормально, но вдруг все изменилось, и возникли проблемы. Ни новых контрактов, ни выигранных тендеров, ни заказчиков. Когда я с ней встретился, то сразу понял, почему у нее ничего не получается. Она тоже потеряла то внутреннее состояние, которое помогает преодолевать трудности. Через год она сумела вернуть прежний настрой, и дела у нее пошли в гору. Она начала выигрывать тендеры, пошли заказы, появились клиенты. Она стала расширяться, открыла новый магазин, пекарню, детскую площадку. Пока у нее было это состояние, за что бы она ни бралась, все получалось. Как-то она позвонила мне и попросила помочь с залогом для кредита. Я переговорил по телефону с одним знакомым и попросил помочь. Вопрос был решен. Банк обещал выдать кредит в течение недели. Она тут же начала ремонт детского сада. Но процедура получения денег затянулась на несколько месяцев. Банк не выдавал ей кредит по непонятным причинам. И в этот момент, видимо, настрой моей знакомой снова упал, внутреннее состояние изменилось. Она не выдержала, позвонила мне и рассказала, как опять плохо, по ее мнению, обстоят дела. Оказалось, что уже два месяца она не ходит в свой магазин, запустила дела, опустила руки. Да, настрой надо постоянно поддерживать, заряжать себя жизненной энергией, как мы заряжаем сотовый телефон, а иначе мы остановимся в развитии. Выслушав жалобы, я предложил отказаться от кредита, объяснив, что, видимо, он не нужен. Это милость Аллаха, значит, все правильно, не стоит и думать об этом. А затем посоветовал бросить все и приехать ко мне, потому что если что-то не получается, значит, есть вариант получше. Надо просто искать, анализировать, размышлять и найти его. И не потерять настрой, то внутреннее состояние, которое помогает добиваться результата. Услышав все это, она успокоилась и чуть позже написала мне «Я перестала плакать». Жизнь заботлива и справедлива, но не всегда мы это осознаем. Порой что-то не получается, но мы все равно прогибаем обстоятельства и упорно стараемся это сделать. Мы настойчиво стучим в закрытую дверь и лишь по прошествии времени понимаем суть происходящего. Приходит осознание, как хорошо, что не получилось. Человека с развитым духовным интеллектом оберегает сама жизнь, но он не всегда это осознает в моменте. В Коране сказано, «Ты можешь быть недоволен тем, что тебе предназначено, но это пойдет тебе на пользу, А то, чему ты радуешься, может нанести тебе вред. Откуда тебе знать? В 2008 году я хотел взять в кредит полмиллиона долларов. Я старался изо всех сил, подключил знакомых, нашел несколько залогов, но денег мне не дали. Буквально через год я благодарил Всевышнего за то, что все сложилось именно так. Вы помните 2008, да? Понимание всего прослушанного сейчас чрезвычайно важно. Я изучал биографию Брюса Ли и заметил, что он вступал в схватки с сильнейшими бойцами. В молодые годы ему еще не хватало опыта и мастерства для подобных поединков, но у него была колоссальная внутренняя уверенность в себе, поэтому он побеждал именитых соперников. Я изучал биографию Билла Гейтса. Вместе с партнером по Microsoft Полом Алленом они получили первый заказ у компании IBM. Известная компания сама обратилась к ним с предложением адаптировать несколько языков программирования для использования на персональном компьютере IBM PC, который должен был появиться на рынке в 1981 году. В ходе переговоров выяснилось, что представители IBM не прочь заказать разработку операционной системы для нового компьютера. Друзья понимали, что такую возможность нельзя упускать, и согласились продать искомы. Пола рассказывал, что после согласования всех условий контракта и суммы гонорара он спросил Билла Гейтса, знает ли тот, как разработать эту операционную систему. Будущий глава Microsoft ответил: нет. Пола был удивлен и переспросил партнера: неужели он согласился предоставить IBM? То, чего не существует даже в мыслях. И Билл Гейтс ответил, что это действительно так. На вопрос, что же теперь делать, будущий глава Microsoft постановил работать и искать. У него было мышление бизнесмена, миллионера. На самом деле Гейтс знал, где можно купить прототип операционной системы. Тим Паттерсон из компании Seattle Computer Products к тому времени уже разработал Квайдос. Quick Disk Operating System – быстрая дисковая операционная система для 16-разрядных процессоров Intel. Ее-то партнеры и купили за 50 тысяч долларов, после чего переработали для 8-разрядных процессоров. Чтобы уложиться в срок, они работали круглыми сутками, и, по словам самого Алина, был момент, когда они вместе с Биллом, не отрываясь, просидели за компьютером 36 часов подряд. Когда работа над операционной системой PC-DOS, первая версия MS-DOS, была закончена, IBM сразу же заплатила за нее 6 тысяч долларов. На первый взгляд они продали разработку себе в убыток, но это только на первый взгляд. На самом деле Билл Гейтс и Пол Аллен переиграли переговорщиков IBM, потому что по условиям договора IBM взяла на себя обязательство продавать компьютеры только с PC-DOS, отчисляя при этом Microsoft проценты с каждой проданной машины. Это условие сделало партнеров мультимиллионерами. Они верили в то, что компьютеры в скором времени станут товаром массового спроса, и не ошиблись. Вот пример настоящего бизнес-мышления и высокого внутреннего настроя, способных сделать людей богатыми при наличии трудолюбия и упорства. Стоит отметить, что в совместном бизнесе Пол Аллен занимался техническими идеями и перспективными разработками. Он создал Word и Windows, MS-DOS и Microsoft Mouse. Гейтс же был силен в переговорах, в подготовке контрактов и прочем деловом общении, но все же основные вопросы партнеры решали вместе. Вывод из истории прост. Внутреннее состояние определяет, где вы будете завтра. Очень многие люди это поняли и добились невероятных результатов. Это Джеки Чан, Мухаммед Али, Брюс Ли, Уинстон Черчилль, Махат Маганди, Чингисхан, Иосиф Сталин, Лев Толстой, Стив Джобс, Брайан Трейси и многие другие. Ваш результат зависит от наличия этого состояния, независимо от того, в какой сфере вы работаете и чем занимаетесь. Самое главное — научиться управлять внутренним состоянием, чтобы поднимать его на максимально высокий уровень. Чем более высоким будет настрой, тем большего вы добьетесь. Постарайтесь не терять это состояние. У меня, к примеру, не было даже 1% возможностей стать тем, кем я стал в настоящее время поэтому я верю, что если у вас будет высокий настрой, вы сможете реализовать мечты и стать успешным человеком. Буддейская притча о счастье Одна старая женщина все время плакала, потому что ее старшая дочь вышла замуж за торговца зонтами, а младшая за торговца лапшой. Когда старуха видела, что погода хорошая и день будет солнечным, она думала «Ужасно! Солнце такое огромное и погода такая хорошая! У моей дочки в лавке никто не купит зонтик от дождя!» «Как же быть?» Она начинала стенать и сокрушаться. Если погода была плохая и шел дождь, то она опять плакала, на этот раз из-за младшей дочери. «Моя девочка торгует лапшой!» «Если лапша не высохнет на солнце, ее будет не продать. Как же быть?» Так она горевала каждый день при любой погоде, то из-за старшей дочери, то из-за младшей. Соседи никак не могли ее утешить и в насмешку прозвали «слезливой старухой». Однажды ей встретился монах, который спросил ее, почему она плачет. Женщина поведала ему свои горести, а монах рассмеялся и сказал, госпожа. «Не убивайся так. Я преподам тебе путь освобождения, и ты не будешь больше плакать». Слезливая старуха обрадовалась и стала выведывать способ. Монах сказал, «Все очень просто. Измени свой образ мыслей. Когда хорошая погода и светит солнце, не думай о зонтиках старшей дочери, а думай о лапше младшей». «Как светит солнце, у младшей дочки лапша хорошо подсохнет, и торговля будет успешной. Когда идет дождь, думай о зонтиках старшей дочери. Вот и дождь пошел, зонтики у дочки наверняка продадутся очень хорошо». Выслушав монаха, старуха вдруг прозрела и стала поступать так, как сказал монах. С той поры она не только больше не плакала, но все время была весела, так что из слезливой старухи превратилась в веселую.